Глава 122. София стояла у подъезда. Пальто, черные замшевые сапоги, толстый красный шарф. Детали столь строгие, что нужно было глянуть еще раз, чтобы понять всю степень их изысканности. Один штришок. Она никогда не красилась, но этим вечером у нее были алые губы, как если бы шарф мазнул ее по лицу. София походила на праздник, Но Ирван был не уверен, что сам на него приглашен. Не стоило тебе беспокоиться. А иначе кто это сделает? Мне завтра рано вставать, я улетаю, и именно об этом нам и надо поговорить. Ты меня впустишь? Он отодвинулся без улыбки. Пока она поднималась, он распахнул все окна, выветривая запах Гарри, и влез в джинсы и все же оглядел себя в зеркале в ванной. Глаза, как у Альбиноса, распухшая красная морда, кожа, опаленная всеми событиями дня. Жуть! Но увидев ее, столь прекрасную, столь недосягаемую, он сказал себе, что это не важно. Связь между ними все равно была невозможной, и каждый должен придерживаться своей роли красавица и чудовище, царица и примат. «О чем нам надо поговорить?» — повторил он, закрывая за ней дверь. «Что еще мы забыли сказать?» «Ты попытался заняться готовкой?» — уклонилась она, указывая на следы этой попытки. Не ответив, он прошел на место катастрофы и включил вытяжку. Заодно достал две банки коки-зеро. София разделяла его страсть к этим банкам с переслащенным содержимым. Крышки щелкнули, как два взведенных курка. «Хочешь, я поеду на Бриа?» — спросила она, наконец усевшись. «Что?» — растерялся он. «Нет, совсем нет. Мы... Ну... Мэгги хотела, чтобы мы были одни в... Мэгги хотела бы, чтобы я была там». Он отпил глоток и устроился на табурете напротив. «Соберись с мыслями». «Чего ты на самом деле хочешь?» — не сдержался он. «Ты терпеть не могла моего отца, ты уже два года воюешь с Лаиком, и я до сих пор не понимаю, чего ты ждешь от меня. Какое тебе дело, добря? Еще неделю назад ты мечтала размазать обоих наших стариков, и...» Еще неделю назад они были живы. Сейчас все меняется очень быстро. Я стараюсь приспособиться. Она встала и сняла пальто. На ней было странное платье, прямое и темное, вроде платьев из махры. Действительно странное и в то же время необъяснимо элегантное. У него переменилось настроение. Присутствие этого создания в его квартире было знаком. Что бы ни случилось, он должен продолжить расследование, провести ночь за своими записями, продержаться, пока не сломается от усталости, а, возможно, и заняться любовью с этой феей в ночной рубашке, пока она еще здесь. «София», — сказал он куда более покладистым тоном. Мы все влипли, но постарайся держаться подальше от этого гадюшника. Так будет лучше, ведь ничего еще не закончилось. Она подошла к нему и опустилась на колени, чтобы оказаться на одной высоте. Она всегда совершала движения и делала жесты, которых никак нельзя было ожидать, и всегда они казались естественнее, чем восход солнца. «Тебя что-то жжет и сожжет дотла!» — прошептала она, уставив палец ему в грудь. «Ты намекаешь на картошку?» Не отвечая на шутку, она поцеловала его, заведя руку за его затылок. Рван чуть не свалился с табурета. Ему в голову пришла только одна фраза, пока он на ощупь свою коку на низком столике. «Я думаю, лаик тебя еще любит» как всегда, на редкость, удачно. Она поднялась на ноги, смеясь. «Ты и впрямь ничего не понял». «А почему нет?» — спросил он, торопливо отпивая еще глоток. «Он больше не может меня любить. Он больше не хочет быть тем, кем был, когда любил меня. Понимаешь?» «Новый большой глоток. Пузырьки холод-сахар». Или, по крайней мере, его заменитель он вяло покачал головой. Лайк переменился в последние дни. Не знаю, может, это смерть старика на него так подействовала, но она присела на угол низкого столика, опять-таки, чтобы оказаться на одном уровне с ним. Я кое-что должна сказать тебе по поводу Лайка. Он понял, зачем она пришла. Она взяла обе его руки в свои не любовным жестом, а в знак возвращения к их давишней коалиции по защите малыша, и набрала воздуха. Это случилось во Флоренции».